Он не желал замечать мистера Мэтча. Хорошо. Быстро сказал Мэтч. Вы отправитесь в Туннель-Сити в качестве слуги миссис Амелии. Ведь ей необходимо съездить в Туннель-Сити за вещами. Но это будет лишь простым поручением для вас сопровождать мою дочь, которую я оплачу вам впоследствии. Я ничего не знаю, кроме этого. Японец наклонил голову, чтобы сказать усмешку. «Не беспокойтесь, сэр. Остальное я беру на себя, извините. Для меня лишь важно проникнуть в Туннель-Сити, куда теперь не допускают никого». «О да, сэр. Вы так, кстати, напомнили мне о необходимости Амелии съездить за вещами. Когда я могу получить от вас записку к ней?» Я напишу вам эту записку сейчас же. Мистер Мэйдж протянул руку к своему карману. Потом испуганно взглянул на неподвижное лицо музыкавы. Хотя нет, сэр, я не могу ничего писать. Завтра вы придете в мой старый коттедж, 132-я авеню Флашинг, к завтраку. Мы всегда завтракаем вместе с дочерью. «Окей». «Нет». Решительно возразил музыкала «Извините, но эту записку я получу от вас сейчас». «Ну...» Слабо запротестовал Мэтч. Снова он увидел в толпе Бильта и Хилварда. Они казались ему призраками его собственных миллионов. «Окей». Тихо произнес он. «Я... «Напишу. Напишу вам эту записку, но только никто не должен узнать мой почерк. Я не могу, не могу быть замешанным». Мистер Мэтч вынул записную книжку и стал неловко писать левой рукой. Муцикава наклонил голову. Мэтч не видел выражения его глаз. Муцикава. Вспомнил Мэтч. Я слышал это имя. Да-да. Недавно в газетах какое-то убийство молодой японки, дочери крупного психиатра. Ну что ж. Значит, этот может. И он улыбнулся. Конец второй части. часть Третье. Катапульта. Берегите слой озона. Он защищает землю от ультрафиолета, а раны в нем не заживают. Глава первая. Чемодан Муцикавы. Муцикава вышел из клуба суеверных на Бродвее. Бесконечный поток автомобилей перегораживал улицу. Настроение у него было приподнятое, решимость наполняла все его существо. Сейчас он ненавидел Арктический мост, и Андрея Корнева, как только может ненавидеть человек своего врага, отнявшего у него все, что он имел в жизни. Он, Муцикава, считающий себя истинным японцем, должен скитаться в эмиграции, не может вернуться на родину по вине Корнева, Он стал преступником, убийцей. Ненавистный профессор Усуда, это он послал его в дьявольскую экспедицию американцев, чтобы избавить дочь от его претензий. И для этого он свел его с агентами судовладельцев. Оказывается, Усуда любовно защищал свою дочь, а Мусыкава Мэдж... Некогда всесильный Мэйдж, сейчас только жалкое существо, способен лишь на то, чтобы дать Муцикаве записку к дочери, написанную левой рукой. Ну что ж, я этого довольно Жизни больше не существует для Муцикавы. Нет О'Кими, нет чести, нет Родины. Ну что ж, пусть придет смерть, но... Но прежде весь мир узнает Муцикаву. Проклятое сооружение и его ненавистный создатель пойдут на дно. Теперь им уже не восстановить свой проклятый мост. муцикаво вздрогнул и очнулся. Пронзительный визг раздался над головой. Он услышал отчаянное ругательство и даже непрекращающиеся автомобильные гудки, запрещенные в городе. Он стоял на мостовой. Перед ним, заняв почти всю улицу, остановился затормозивший в последнюю секунду автомобиль. Американец без шляпы красной, с выпученными глазами, безобразно ругался. — Эй вы, черт, вам в оба слепых глаз, а на кой черт? Носите вы очки, если лезете прямо под машину. Вы думаете, что мне жаль разбить вашу идиотскую голову? Как бы не так. Мне просто жаль разбить фары у машины». Муцикава почему-то снял шляпу и, смущенно, вертел ее в руках. «Извините, сэр», — пробормотал он. ногой черт мне ваши извинения! Я плевю на них!» «Я не возражал бы против того, чтобы хорошенько помять вас радиатором, если бы был уверен, что у такого бродяги найдутся родственники, которые смогут заплатить за помятый капот. Не люблю давить бездомных собак». Муцикал вспыхнул. Ничем нельзя было его больше оскорбить, чем упоминанием о его бездомности. Он стиснул зубы. «Я думаю...» Извините, сэр, что что американские законы покарали бы вас за преступление. Американец расхохотался. Что? Американские законы? Да вы их, я вижу, не знаете. В Америке каждый, оказавшийся на мостовой в неуказанном для пешеходов месте, приравнивается к сумасшедшему. — Поняли вы это? По нашим законам, парень, ваши родственники возместят мне все убытки, которые нанесет ваша разбитая голова моей машине. — Извините, Саш, я жалею, что законы Америки действительно таковы. Вежливо, но зло сказал Муцикава и сошел с мостовой. Американец послал ему вслед крепкое словцо и медленно поехал вдоль тротуара. — Непростительная оплошность. Он должен быть осторожнее, его жизнь еще нужна для больших дел. Эти руки должны уничтожить проклятое сооружение. Муцикава остановил таксомотор, вынул записку Мэджа, дал шоферу адрес Амелии. Частые остановки у светофоров его не беспокоили. Он снова погрузился в обдумывание всех деталей своего плана. Лишь бы... Пробраться в туннель. Он взорвет эту проклятую трубу и пустит ее на дно, не задумываясь над тем, как спасти самому.